Глава пятая. Василиса погрузилась в тяжелый сон после перенесенной операции, сопряженной с кровопотери и наркозом, и после не менее неприятного разговора. Проснулась она только на следующий день и как-то легко и сразу пришла в себя. Присела на кровати, осмотрелась, и только сейчас разглядела, что в палате находится не одна. На соседней кровати лежала женщина лет 50 и тоже не спала. Взгляды их встретились. — Здравствуйте, — поздоровала женщина. «Доброе утро!» — кивнула Вася, и сразу же представилась. «Василиса». «Нина Георгиевна, можно просто Нина. Вы не против?» «Чего?» — не поняла Василиса. «Меня ночью к вам подложили. Еле кровать спихнули. У вас же оплачена одноместная палата люкса. Мой муж так распсиховался, мол, я тоже заслуживаю люкса, и он готов заплатить любые деньги, а у них тут все занято. Я не могла ему противостоять, извините». Вообще-то, я так хреново себя чувствовала, что мне было все равно, где меня положат. Да, конечно, я очень рада. Я и сама не знаю, как в люксе оказалось. Очнулась сейчас и решила, со мной что-то не так. Вчера вроде никого не видела, а сегодня вы, Василис улыбнулась. Меня ночью на скорой привезли с подозрением на острый панкреатит. Думали, резать придется. Но анализы оказались не такие уж плохие, решили дождаться утра. А сейчас мне намного легче. Надеюсь, оперировать не будут. Возможно, даже переведут в терапевтическое отделение, так что останетесь в своей одноместной палате по праву. Да не переживайте вы за палату. Нет, честное слово, все равно неприятно. Я, как соучредитель банка, тоже бы хотела получить более комфортную койку в больнице и оплатила бы все что угодно. И мне бы тоже не понравилось появление еще одного человека в моей палате. Ну, а для меня это не так принципиально. Меня положили сюда, не спрашивая моего мнения. Я была без сознания. Могла бы лежать и в самой обычной палате. Беззаботно ответила Василиса, чувствуя ноющую боль в плече. А что с вами было, извините, за бестактность, спросила Нина? Огнестрельное ранение. Какой ужас! Где же вас угораздило? Ахнула дама. Бандитская разборка. Ну, в смысле, бандиты разбирались, а я была заложницей. Ну, мы оказали сопротивление, вот и попала в перестрелку. Буднично пояснила Василиса, словно подобное было для нее обычным делом. Женщина же была поражена до глубины души. — К вам, кстати, заглядывали какие-то девушка и мужчина, — сказала Нина Георгиевна. — Как выглядели? — Женщина очень симпатичная, рыженькая. — Тоська. — А мужчина... Даже не знаю, как описать. Высокий, представительный такой. Сердце Василиса участило свой ритм. Неужели Кирилл Юрьевич? Нет. Чего ему тут делать, да еще и не может быть. А какое мне вообще до него дело? А где они в данный момент? А вот кнопочка вызова медсестры. Сейчас нажмем и скажем, что вы уже проснулись и готовы к приему посетителей. Не успели слова... Вовсе я еще не готова, мне бы причесаться и умыться, сорваться со уст Василиси, как в палату вошли Тося и директор детективного агентства. Выглядели они потрясающе. Тося в красном сарафане и с распущенными рыжими волосами сразу же украсила палату, аромат ее духов заполнил все помещение. Кирилл Юрьевич рядом с Антониной нисколько не потерялся. В ярко-бирюзовой футболке и светлых брюках в руках он держал букет роз, который и вручил Василиси. Она почувствовала себя просто убогой, с непричесанными-то волосами, неумытым лицом и перебинтованным плечом. «Ну, зачем вы...» — замялась она смущенно. «Я в неоплатном долгу», — пояснил свою позицию Кирилл Юрьевич. «Сестренка!» — кинулась к ней на Антонина. «Какой ужас! Как я счастлива!» «Да успокойся!» — поморщилась Вася. «Так ужас или счастливо?» Антонина не отлеплялась от нее. Я когда услышала, что в тебя стреляли, чуть не умерла. Мне Кирилл Юрьевич все рассказал. Ты просто молодец. Но ты всегда была такой. Я в шоке. Как ты не испугалась целой вооруженной банды? Да испугалась я. Чё уж там, даже очень. Просто времени осознать это не было. Не отрываясь от сестры, Василиса старательно не замечала Кирилла Юрьевича. После непродолжительных соплей, нюнь и прочих женских нежностей... После целого пакета гостинцев и пожеланий скорейшего выздоровления Антонина удалилась, кинув на сестру напоследок многозначительный лукавый взгляд. «Выйдем?» — спросил Кирилл Юрьевич Василиса, как-то сразу перейдя на «ты» и не замечая никого вокруг. Соседка по палате Василиса засуетилась. «Ой, я вам мешаю? Лежите, лежите. Вдруг вам действительно станет лучше и обойдетесь без операции, а мне уже все равно». Смело сказала Василиса и встала, мгновенно ощутив слабость. Дрожь в ногах, головокружение, тошноту, тянущую боль в плече, неприятные спазмы в кишечнике, панику в душе, темноту в глазах и все остальное. Кирилл Юрьевич подхватил ее на руки и буквально вынес из палаты. «Куда мы пойдем?» — спросила она, несколько придя в себя на его плече. «На улице такая прекрасная погода, и к тому же там моя машина». «Хотите узнать, не угнали ли?» — усмехнулась Василиса. «У меня есть для тебя сюрприз», — ответил детектив. Василиса поняла, что он прекрасно понимал, в каком состоянии она находится, поэтому не очень удивилась, когда Кирилл поднял ее на руки и понес к лифту. Она могла бы сопротивляться, если бы лишние движения не приносили ей сильную боль, поэтому Вася затихла. «Вот как женщину надо завоевывать и похищать!» Сначала огнестрельное ранение, а затем неси куда хочешь, она и бровью не поведет, не то чтобы сопротивляться. вяло подумала Василиса, ощущая легкий аромат дорогого парфюма, и снова ей в голову пришли невеселые мысли. А ведь с такой-то внешностью и мужской силой он, наверное, законченный бабника сердцеед. Такой взгляд, такая речь. Тьфу, тяжело, наверное, его жене бывает. кирилл юрьевич совершенно не запыхавшись с непроницаемым лицом вынес свою ношу на улицу мимо клумбы с оранжевыми ноготками мимо сломанного фонтана русалочка и нескольких десятков открытых ртов он протащил ее на руках вася даже послышалось что кто то сказал какая пара с ума сойти какая забота и трогательная нежность вот это можно назвать любовью уж у нее покраснели А за мышечными и словесными реакциями Василиса проследила. Когда это шествие уже действительно стало напоминать похищение, Кирилл наконец-то остановился у белого Мерседеса и спросил. «Пришли. Я могу поставить тебя?» «Только аккуратно», — буркнула Василиса, понимая. «С таким взглядом и манерами точно бабник». Она утвердилась на ногах и спросила, не поднимая глаз выше его груди. «Ездите на белом Мерседесе, Кирилл Юрьевич?» «Не слишком ли приметная машина для работников вашей сферы деятельности?» «Машина твоя», — последовал ответ. «Моя? Нет, у меня другая машина», — спокойно возразила Вася. «Я дарю тебе эту». «Хм... Я могла бы выдержать длительную театральную паузу, округлить глаза, долго хлопать ресницами и лопотать. Что вы, что вы, зачем этого не может быть? Господи, какой подарок, за что?» ерничая, заговорила Василиса. «Но не буду. Не хочу. Да и сил особо нет». Она попыталась уйти, но Кирилл удержал ее за руку. «Да подожди, я все объясню. Ты представляешь, что испытывает человек, в лицо которого направлено дуло пистолета? Клянусь тебе, я уже слышал, как в стволе шевелится пуля. Если бы не твой меткий выстрел, меня бы уже не было в живых. Я богатый человек и могу много чего себе позволить». «Ни одна машина не стоит человеческой жизни. Машина — всего лишь малая талика того, чем я могу отблагодарить тебя. Хотела сделать больше. Только скажи, чего ты хочешь?» — спросил он и вложил в ее холодную ладонь ключи от автомобиля. Василиса разжала ладони и посмотрела на ключи. Возможно, она и заслужила такую вот белую мечту — роскошный автомобиль. «Да». она спасла жизнь здоровому мужику и его администратору, но в первую очередь спасала и себя тоже. Значит так. Ни при каких условиях. Даже если бы я десять раз спасла жизнь вам или другим людям, я бы не стала брать в качестве благодарности материальной ценности. Считайте меня дурой, но мне это не надо. Послушай, я мне безразлично, что вы скажете. Я все равно сделаю, как сама посчитаю нужным. «Никакие возражения не принимаются. Хотя я понимаю ваш порыв, однако останусь при своем мнении. Возьмите ключи и, если несложно, помогите мне вернуться в палату». Кирилл Юрьевич выглядел очень растерянным и обескураженным. Стало очевидно, что он не ожидал такого резкого отказа. Мужчина попытался еще раз уговорить свою спасительницу, но безрезультатно. «Пойми, я не хочу оставаться в долгу. Позволь хоть что-то сделать для тебя». «Хорошо». Проведите для меня расследование. Ну, собственно, затем я к вам в ферму и пришла. Кстати, исследователь интересовался причиной моего появления у вас в офисе. Не поднимая глаз, сказала Василиса. Давай все-таки сядем в машину. Ладно. Честно говоря, стоять мне тяжеловато, согласилась Василиса. Он открыл ей дверцу и бережно усадил на кожаное сиденье. Васю поразило то, что салон автомобиля белоснежного цвета был... ярко-розовым. Кирилл Юрьевич тут же включил кондиционер и зашуршал пакетами на заднем сиденье. Вскоре на коленях у Василисы появились пластиковые лоточки с отборной сочной клубникой, сладким виноградом, румяными персиками, нарезанными ананасами. «Всё мытое ешь», — деловито сообщил Лавриков. Вася не могла оторвать взгляд от своих любимых ягод — клубники. «Спасибо. Очень трогательно. Давай перейдем на «ты». мягко произнес Кирилл Юрьевич, слегка придвигаясь к ней. «Прям чеширский кот!» — содрогнулась Василиса. «Я постараюсь». «Берите...» — то есть «бери фрукты», — предложила она. «Спасибо». Кирилл взял одну клубничку. Вася, несколько раздражаясь на собственное смущение под взглядом Кирилла Юрьевича, поведала ему о том, что привело ее к нему в офис. ты хочешь найти любовника молодой жены отца уточнил детектив сразу ловив суть дела да а затем подкупить его чтобы он оставил женщину в покое именно отец очень любит свою жену и готов ради нее даже на определенного рода унижения подтвердила вася и строго посмотрела на частного детектива я же могу рассчитывать на помощь агентства и конфиденциальность всецело — пронзил ее Кирилл своим мужественным взглядом. — Я лично займусь твоим делом, только... Когда я парня найду, то сам с ним и поговорю, улажу проблему. Так будет лучше, потому что неизвестно, как он отреагирует на появление твоего отца. Что, если молодой человек начнет издеваться над ним, унижать, смеяться ему в лицо? Не, Не дай бог, твой отец в порыве ревности сделает что-нибудь и загремит в тюрьму. Я считаю, на встречу должен найти посторонний человек. — Согласна. — кивнула Василиса. — Фото жены отца, адресы и всё, что потребуется, возьми у моей сестры. Антонина. Я познакомился с ней, и телефон она мне свой оставила, — сообщил Лавриков. — Надо же, успел уже ей Тосю очаровать. Быстро же моя сестра дала ему телефон. — Очень быстро. Они поели еще фруктов, и Кирилл Юрьевич тем же образом вернул Василису в палату, то есть фактически на руках. «Если будут какие-то результаты, ты позвонишь?» — спросила она. Ну, «Конечно. Все брошу и займусь твоим делом», — пообещал Кирилл Юрьевич, переминаясь с ноги на ногу. «Что?» — спросила Вася. «Вопрос один меня интересует». «Ну?» «А как ты смогла выстрелить с мужа?» «В бывшего», — пояснила Василиса, опираясь рукой о косяк двери. «Ну, в бывшего». «Это большая разница», — уверила Василиса. То есть у нынешнего есть шанс остаться в живых, уточнил Лавриков. Я в данный момент не замужем. Оно и понятно, передернул плечами детектив. Ой, не изви. А если честно, сама не скажу, сейчас как нажала на спуск. Может от болевого шока палец свело, предположила Вася или нет. Друзьями мы с ним после развода не были. Ещё вопросы? Нет. поднял руки, словно сдаваясь Кирилл Юрьевич. «То-то же!» Она выставила вперед указательный палец, подула на него, словно надула пистолета и как бы прицелилась в мужчину.